«Вы хотите мне рассказать еще что-то, правда?» — спросила она, закуривая. Дойл благодарно кивнул, признательный за глоток горячительного, который придал ему сил, и заговорил. Ловацкая слушала его, не прерывая. Лишь однажды она попросила описать как можно подробнее то, как были разложены внутренние органы несчастной проститутки. «Вы не могли бы нарисовать все это?» — попросила она. «Дион подала Дойлу карандаш и листок бумаги, и Дойл, как умел, сделал рисунок и протянул его Блаватской. Она изучала его несколько минут, а потом, удовлетворенно хмыкнув, сложила его пополам и сунула в пау Продолжайте, пожалуйста, — сказала она. И Дойл рассказал о своей поездке в Кембридж и о столкновении бог знает с кем в зале египетских древностей и, наконец, извлек из сумки книгу, которую он захватил из своей разгромленной квартиры. «Что это такое?» — спросил он, протягивая покореженную книгу. эктоплазматическая детонация. Нечто, врывающееся в этот мир из потустороннего. Вероятно, это и хотела показать мне Петрович. Ужасно. Когда я сообразила, что они расправятся с ней, хотя она представляла для них второстепенный интерес. «Благодарите судьбу, доктор, что вас не было дома. Продолжайте, прошу вас». В голове у Дойла царила полная неразбериха. «Госпожа Блаватская, неожиданно выпалил он. А что вы можете сказать о темном братстве?» Услышав вопрос, дамы переглянулись. «Это силы зла?» «Материалисты, отвергающие Дух Святой, вам бы следовало почитать мою книгу». «Я читал вашу книгу», — со значением ответил Дойл, — «и очень внимательно мне необходимо знать, действительно ли вы верите в то, что Темное Братство реально существует?» Блаватская похлопала ладонью по столу. «Этот стол, по-вашему, реально существует? Или это рюмка?» «Ну, вроде бы, да», — ответил Дойл. Вот он и ответ. Но разве эти существа люди, я хочу спросить, могут ли они существовать в человеческом облике или пребывают в эфире, оставаясь невидимыми? Это духи, которые стремятся обрести человеческий облик. Они жаждут заполучить его и неустанно бьются в поисках входа в этот мир. Но для этого, как явствует из вашей книги, им требуется помощь живущих людей, так? Пытался уточнить Дойн. Да, им требуется помощь и жертвоприношение. Поэтому здесь, на земле, совершаются различные ритуалы и тому подобное, пояснила Блавацкая. Не могли бы вы еще раз описать вашего спасителя, профессора Секера? Разумеется. Высокий, худочевый мужчина. С орлиным профилем. Глаза удивительно светлые. Взгляд пронзительный и умный. Красивые руки с длинными тонкими пальцами. Сложение профессор Атлетического. Дамы снова переглянулись. «Что-то не так?» — запнулся Дойл. «Нет-нет. Сегодня вечером я ужинаю с профессором Секером», — сказала Блаватская. «Так, значит, вы знакомы?» — воскликнул Дойл. «Да, и много лет. Тогда вы должны хорошо его знать? Еще как!» Кажется, это его шаги, слышные в коридоре. И в самом деле послышался негромкий стук, и дверь отворилась, и вошел помощник Блавацкий. «К вам, профессор Секер, госпожа!» «Пригласите!» — откликнулась Блавацкая. Дойл встал. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился сайкер. Главатская и Секер расцеловались. «Мне приятно видеть вас снова», — произнесла она с улыбкой. «Я тоже рад вас видеть, дорогая, очень рад», — громко провозгласил Секер. Дион Форчен, приветливо поздоровалась с профессором и представила ему Дойла. Изумленный Дойл! пожал трясущуюся руку седовласого восьмидесятилетнего старца. — Извините, не расслышал, — проговорил тот трескучим голосом. — Как ваше имя? — Дойл. «Дойл — Дойл? — переспросил старикан. — Дойл, сэр. Артур Дойл. — Отлично. Вы тоже обедаете с нами, Ойл? Нет, сэр. — Я не уверен, сэр. — Профессор, отправляйтесь в ресторан с Дион, я буду вслед за вами, — сказала Блаватская, не повышая голоса. — Дион Форчен и профессор Сайкер вышли из комнаты. Блаватская обернулась к Дойлу, лицо которого выражало полную растерянность. — Послушайте меня внимательно, доктор, — произнесла она. — Завтра рано утром я уезжаю в Ливерпуль. А оттуда через пару дней отплываю в Америку. Постарайтесь запомнить все, что я вам сейчас скажу. Это, я полагаю, будет совсем нетрудно. Я постараюсь, но нельзя ли...» Жестом Блаватская остановила его. «Прошу вас, не задавайте пока никаких вопросов. Они меня только раздражают. Вы горите от нетерпения. Я нисколько не сомневаюсь, что все рассказанное вами правда. Однако, уверяю вас... Сейчас крайне опасно действовать необдуманно. Я не могу, к сожалению, постоянно помогать вам советом. Мое присутствие требуется сразу во многих местах. Я не надеюсь, что вы поймете меня. Просто примите мои слова к сведению, и, возможно, вы извлечете из них некоторую пользу. У меня нет выбора. Ну и хорошо. Руководствуйтесь всегда здравым смыслом. Блаватская затушила сигару. Как известно, в оккультных науках роль мистического чрезвычайно велика. В поисках магического эту роль берут на себя колдуны. Магическая это левосторонняя тропа к знанию, самый короткий путь, к просвещению, которого мы все жаждем. Мне кажется, что человек, назвавшийся профессором Сакером, во многом прав, Вы действительно стали мишенью для тех, кто отправился в путешествие по левосторонней тропе. И кто эти люди? Трудно сказать. Темное братство? У этих потерянных душ много имен. Их рука видна в совершаемых злодеяниях повсюду в мире. Не надо путать эти злодеяния с безобидной деятельностью различных ложь. Они наши самые страшные конкуренты в познании запредельного. Они движены стремлением к безграничной власти на земле. Эти люди невероятно жестоки и, не дрогнув, покончат с вами, как покончили с бедной Петрович. Она, кстати, была очень знающим адептом, внимательно наблюдавшим за вашим продвижением.